Все, что ли, сегодня собрались в гости? Швейцар распахивал двери перед старой величавой Матроной в туфлях на пряжках и с тремя страусовыми перьями в волосах. Двери распахивались и перед дамами, как мумии с пилюнутыми в цветастой шали, простоволосыми дамами. А в богатых кварталах, мимо колон, к воротам, в легких накидках, с гребнями в прическах, поцеловав на ночь детишек, шли женщины. Мужья их дожидались возле автомобилей, Трещали моторы, развивались плащи. Все отправлялись куда-то. И от того, что все время, все время распахивались двери и оттуда выходили, казалось, будто Лондон скопом спускается с лодочки, мотающейся на волнах. Будто город весь тронулся и сейчас поплывет в карнавале. А Уайтхолл был похож на каток, на серебристый каток, по которому носятся пауки. И чувствовалось, как плотно висит вокруг дуговых ламп машкара. И многие из-за жары останавливались поболтать. А в Вестминстере судья в отставке, надо думать, весь добросовестно в белом, сидел у своих дверей. В Индии отслужил, надо думать. А вот и скандал какой-то. Подгулявшие женщины, пьяные женщины. Здесь всего один полицейский, и расплываются в небе дома. Здесь большие дома, купола, соборы, парламенты и дальний, полый, отуманенный крик парохода с реки. Но это ведь ее уже улица. Кларисина улица. Машины обтекали угол, как вода обтекает свои моста, сплошной лентой, потому, наверное, что спешили на прием. На Кларисин прием. Холодный поток зрительных впечатлений уже отплёскивался от глаз, как жидкость стекает со стенок переполненного кувшина. Пора и уму включиться. Телу пора изготовиться, сжаться. Пора войти в этот дом, ярко озарённый дом, в эту дверь, которой подкатывают автомобили, выпуская сверкающих женщин. Собраться с духом и... «Крепись, сердце!» Он приоткрыл большое лезвие пирочинного ножа. Люси опрометью сбежала по лестнице. Она только заскочила в гостиную, поправила ковер, подвинула стул, постояла минутку и прочувствовала, как на любой взгляд все тут чисто, ярко, красиво, хорошо устроено. И какое прекрасное серебро, и медные каминные приборы, и новая обивка стульев. И расписной жёлтый занавес. Всё, всё она одобрила и услышала гул голосов. Уже отобедали, надо лететь, лететь. Агнес сказала, премьер-министр тоже будет. При ней говорили в столовой, когда она вносила на подносе бокалы. Какая разница? Какая разница? Одним премьер-министром больше или меньше? Это было совершенно безразлично сейчас для миссис Уокер, хлопотавшей среди блюд, кастрюль, Дуршлагов, сковородок, заливных цыплят, мороженец, срезанных хлебных корок, лимонов, супниц, форм для пудинка, которые, как судомойки не лезли из кожи, все сваливались на нее, загромождали стол, стулья, а огонь ревел, пылал, глаза резало электричество, и кужину еще не накрыли. Так что, само собой, миссис Уокер было просто безразлично одним премьер-министром больше или меньше. Леди уже пошли наверх. Люси сказала. Леди пошли одна за другой по лестнице. Миссис Дэллоуи шла последняя и всегда почти что-нибудь передавала на кухню. Один раз передала «Большой привет, миссис Уокер». На утро они обсудят все блюда. Суп, семгу. Семга, миссис Уокер, знала, как всегда не очень-то удалась. Она вечно нервничает из-за десерта, а семгу оставляет на Дженни. Вот семга вечно не удается. Но одна дама со светлыми волосами И вся в серебре сказала, Люся передала, когда внесли семгу, неужели сами готовили? Все-таки семга огорчала миссис Уокер. Пока она двигала блюдо, убавляла и прибавляла огонь. В столовой захохотали. Вот голос один. Опять хохот. Это господа веселятся, когда дамы ушли. А тут сбежала Люся. Такайская! Мистер Делои посылал за такайским, за лучшим. Королевским-такайским. Его несли по кухне. Люси через плечо сообщала, какая хорошенькая мисс Элизабет, просто душечка, глаз не оторвешь, в розовом платье и в бусах, которые ей мистер Делой подарил. Дженни пусть не забудет пёсика, Фоксика мисс Элизабет, он кусачий, и его заперли. И мисс Элизабет говорит, а вдруг он попросится, пусть Дженни не забудет пёсика. Но Дженни не собиралась сейчас бежать наверх, когда тут столько народу. У двери еще машина. Звонят. А в столовой господа такайская пьют. Вот пошли по лестнице. Это первое. А дальше пойдут и пойдут. Так что миссис Паркинсон, которую нанимали для приемов, оставит двери открытыми, и в холле будут толпиться господа, ожидая... Они стояли, ожидая, приглаживая волосы. Пока дамы разденутся в комнате рядом. Им помогала миссис Барнетт. Старая Элен Барнетт. Она прослужила в семье 40 лет. И теперь... Каждое лето приезжала прислуживать дамам, и она помнила матерей еще барышнями. И очень скромно, правда, но здоровалась с ними за руку. Очень почтительно произносила «Миледи».